Глава седьмая. После школы я заглянул домой, чтобы переодеться, а затем отправился на арендованную тренировочную базу. Я сидел в одном из кабинетов при складе, когда в дверь постучали. «Заходи». Через секунду внутрь заглянул Вадим и сообщил. «Господин, все собрались». «Как настрою народа?» Оторвавшись от экрана смартфона, спросил я. Воодушевленный. Лаконично ответил наставник, но после четырех секунд терзаний добавил. «Но многие все-таки нервничают». «Это естественно», — ответил я, поднимаясь. «Идем». Пройдя по короткому коридору, мы вышли в просторное помещение тренировочного зала. Возле дальней стены стоял наспех сколоченный помост, на который мы с Вадимом и поднялись. Я обвел взглядом собравшихся. Как сообщил Вадим, Передо мной сейчас стоят 63 потенциальных рекрута. И это результат, которым можно гордиться. Когда мы только начали планировать встречу на сегодняшнюю дату, на 4 января, мы ожидали, что придут максимум 48 человек. Но после того, как я выиграл турнир, напросилось больше народу. Если все, кто пришел к нам сегодня, согласятся на меня работать, то вместе с бойцами из бывших белок у меня будут числиться 95 бойцов. Боевое крыло средненького дворянского рода состоит примерно из девяти десятков воинов, но, как правило, в состав боевого крыла входят только осветленные. Люди, прошедшие боевую подготовку, но не владеющие даром, в подсчетах не учитываются. А из моих потенциальных 95 человек больше трети как раз не одаренные. Ну да ладно, сначала нужно народ замотивировать. Судари, Громко произнес я с помоста в зале. Воцарилась тишина. «Приветствую вас всех. Спасибо, что откликнулись на мой призыв. Спасибо, что поверили Вадиму юричу и оставили свои прежние места службы ради меня». «Не все!» — выкрикнул толпы мужик лет тридцати, одетый в серые свитер и брюки. «Здесь есть те, кто еще думает, и пришел послушать, что ты скажешь. Полагаю, вы один из таких людей». «Из тех, кто пришел для начала на меня просто посмотреть...» Глядя на него сверху вниз, ровным тоном переспросил я. «Эм...» Мужик слегка растерялся, но попытался вернуть свой бравый настрой и выпятил грудь. «Да. А зачем?» э Ну, чтобы решить. Стоит ли ради твоего предложения бросать службу?» «Вам не стоит». Холодно произнес я. Мужик изумленно выпочил глаза, а я продолжил. И я объясню, почему. С большинством из вас лично беседовали мои доверенные люди – Вадим Юрич и Тамир Богданович. Некоторых они знали давно, еще по службе боярскому роду Изотовых. С кем-то пересекались по другим делам. С кем-то же они и вовсе впервые познакомились. Но по моему поручению всем они говорили, что придя ко мне, вы получите не только хорошее жалование, но и возможность в будущем стать ратниками». Возможность связать свою судьбу с моим родом, обеспечить будущее для своих потомков. Я ожидал увидеть сегодня тех, кто желает этого, а не тех, кто просто заглянул на собеседование, узнать, что ему предложат. Но... М -м -м, начал было мужик, но не нашел слов продолжить. Ему на помощь пришел другой, мужчина чуть постарше и в классическом костюме. Но ведь служба роду строится на взаимной выгоде. И момент обсуждения-то и взаимный, подчеркнул он выгоды, по сути и есть собеседование. Вы с этим не согласны?» «Согласен», — улыбнулся я. А затем снова посмотрел на мужика в сером свитере. «Как и с тем, что не стоит забывать о вежливости. Пусть я младше вас, но вы как минимум рассматриваете меня в качестве потенциального работодателя, а тыкать работодателю в первую же встречу — дурной тон». «Если же вы просто пришли поглазеть на выступление зазвездившегося юнца, вам тут не место. Я смог донести свою мысль». «Вполне. Прошу простить мои дурные манеры, Аскольд Игоревич». Мужик в свитере слегка поклонился. «Что ж, раз уж с этим разобрались, то забудем о произошедшем досадном инциденте и продолжим. Я снова обвел взглядом кандидатов. Я собираю рать, судари». Я готовлюсь к тому, чтобы получить статус аристократа, и мне потребуются верные слуги. Скажу сразу, я ищу не только бойцов, но и специалистов мирных профессий. Поэтому, если решите присоединиться ко мне, я готов взять не только вас, но и членов ваших семей. Долг аристократа заботится о тех, кто ему доверился, о тех, кто стал его силой, но об этом позже. Все вы прошли боевую подготовку, многие из вас осветленные. И вам, уверен, интересно, чем же вы будете у меня заниматься. Так вот, мне нужны те, кому я смогу доверить охрану своих предприятий, своего дома и близких мне людей. Те, на кого я могу положиться в любых вопросах. Но ваша служба будет сосредоточена не только на охранной деятельности. Часть, скажем так, вашего рабочего времени. Вы будете заниматься оттачиванием своих навыков. Вы сильны. Но со мной многие из вас могут стать еще сильнее. И чтобы не быть голословным, я готов показать вам свои возможности. Вадим юрич просил вас взять с собой тренировочную одежду. Прошу вас, переоденьтесь, я устрою небольшую демонстрацию. Не бойтесь, калечить никого не буду. Я добродушно улыбнулся и спустился с помоста. Вадим же задержался и громко произнес. «Сударь, через 10 минут встречаемся на улице перед складом». Покажите Аскольду Икровичу, на что вы способны. И своими глазами узрите, на что способен он. Тамир и другие ребята из бывших белок были в зале и помогали направлять людской поток. Давайте, уважаемые, проходим в раздевалки. Я тоже заскочил в раздевалку, свою персональную, и, сменив классический костюм на спортивный, направился к запасному выходу из здания. Почти сразу меня нагнал Вадим и молча пошел рядом. Даже не глядя на наставника, я чувствовал его недовольство. — Говори уже, царевна Несмеяна, — усмехнулся я. — Чего это я не Несмеяна? — проворчал он. — Больно смурной. Поставишь рядом с тобой банку молока — скиснет. Ну, в чем дело? — Я не одобряю вашу идею, господин, — заявил он. — Это я уже слышал. Но я уже объявил о демонстрации сил. А слово не воробей, верно? Хотя ничто не воробей кроме воробья предвкушая пополнение личного состава я пребывал в прекрасном расположении духа лучше скажи кто из них сильнейший трое наставников проворчал он как мы ожидали Увы, из тех кто откликнулся на ваш призыв после того как вы стали чемпионом наставников нет жаль и жаль что мастеров нет но я все равно рад нужно уметь радоваться тому что имеешь но нацеливаться при этом на новые вершины. К тому же, с тремя наставниками, не говоря об остальных, я справлюсь без особых проблем. «За вас я как раз не переживаю», снова проворчал Вадим. Спустя пять минут большая толпа стояла на открытой площадке позади здания. Снег тут был хорошенько примят. Каждый день его утаптывали ноги наших разминающихся бойцов. «Ну что, судари, правила просты. Вы все против меня одного». Можете использовать любые техники, но только так, чтобы не задеть товарищей. такое меня, не сдерживайтесь. Неодаренные воины, просто наблюдайте. Вопросы? Вы в самом деле собираетесь сражаться против сорока осветленных? Не слишком ли круто? Мы по телевизору уже видели, на что вы способны. Вам не стоит так себя утруждать. Проговорил Евгений Шорт, длинный, как палка мужчина. Один из трех наставников. Для друзей – жентос короткий. Пока рекруты собирались на нашем тренировочном поле, Вадим указал мне, на кого из них стоит обратить особое внимание. «В самом деле, Евгений Борисович», — кивнул я, — «Повторюсь, за свое здоровье можете не переживать. Домой вы все вернетесь целые и невредимые». Дальние ряды недовольно зашуршали. Не нравятся людям такие откровенные провокации. Но лучше сразу расставить точки над «е». Итак, неодаренные, отходим. Одаренные. У вас 10 секунд, чтобы активировать покровы и напасть. Давайте, не стесняйтесь. По моему телу пронеслись золотые молнии. Рекруты удивленно загалдели. И в самом деле золотые. Никогда таких не видел. Что ж, я первый. Выкрикнул Яропол Клютнев. Или просто Ярый. Тоже один из наставников. Я приметил его еще в зале. Уж очень его ярко-желтый спортивный костюм контрастировал со звериным лицом и бакенбардами. Активировав покров, Ярый вышел вперед и швырнул в меня три воздушных серпа, я отбил их играючи. На одном покрове отбил технику наставника, загомонила толпа. «Давайте смелее, чего встали?» — воскликнул я, и от моих ног, вздыбливая снег, разлетелись золотые молнии. Но уже! Вот это веселье! — оскалился Ярый, и запустил в меня двух ветровых волков. Удар левый, правый. И волков как не бывало. Ярый летел на меня, намереваясь попробовать себя в рукопашный. Я решил сразу не вырубать первого смелого, так что, увернувшись от кулака Ярова, просто сбил его с ног. Благо к этому моменту другие смельчаки атаковали меня несколькими огненными шарами. Пошла потеха. Наконец-то зашевелились. Теперь главное, чтобы друг друга сильно не потоптали. Миша, Вадя, заходите с флангов! О, командование процессом это здорово! Кто такой умный? А! -а. Это же длинный шорт. Возьмем его в кольцо. Своих не зацепите. Григорий Ульев, третий наставник, тот самый мужик, который на собрании, говорил про обсуждение взаимной выгоды, тоже демонстрировал лидерские качества. Отлично, молодцы. Покажите все, на что способны. Уклоняясь от атак, я подбадривал бойцов голосом и аурой. Но уже, поравнявшись с мужиком, владеющим частичным стихийным доспехом, Я ткнул его кулаком в висок, определяя, сколько необходимо альтеры, чтобы отправить в нокаут, и в следующий момент вырубил ударом поддых. Четыре секунды спустя я вырубил еще двоих, делая все аккуратно, почти нежно. «Хорош, глава!» «Силен, ничего не скажешь!» Повсюду слышались одобрительные выкрики. Некоторые рекруты уже называли меня главой. Прав я был, когда решил во время встречи знакомства устроить веселые старты с родовой ауры Александритов и нокаутами. «Миша, берегись!» «Да что же он такой быстрый? Защищайся! Вадя, заходи с фланга!» «Ух ты! Гришу вырубили!» Да, второй наставник отправился отдохнуть после того, как я сбил с него доспех, покров и прописал в челюсть. «Он неудержим! Восхитительно!» Вадим и Тамир стояли рядом с неодаренными рекрутами и шестью парнями из бывших белок. Вот это зрелище. Ага, вживую смотрится лучше, чем по телевизору. Да он сумородок, верно? Самородок среди самородков. Вадим, спасибо, что позвал. Вадим кивнул своему старому знакомому, про себя отметив, что неодаренные тоже жаждут сорваться в бой и поучаствовать во всеобщем веселье. Но им нельзя. Им сказано смотреть со стороны. Как-то это... неправильно это все-таки. Бить людей во время собеседования, вздохнул Вадим. Если бы господин в свое время не показал нам свою силу, мы бы вряд ли последовали за ним, отозвался Тамир, когда на поле боя разницы в секунду без чувств пали два бойца. Но все-таки, это воины, Вадим. И ты прекрасно знаешь, что свободные бойцы никогда не пойдут за слабым командиром. Возможно, ты прав, пожал плечами, Вадим. И знаешь, «Я не удивлен», — покачал головой его друг, погрузившись в свои мысли. «Народ так воодушевился, и сейчас с азартом участвуют в его затеи «А действительно, казалось бы, кому хочется получать тумаков при знакомстве?» «Но нет же, прониклись. Господин обладает странной силой, за ним хочется идти. И сейчас ребята изо всех сил стараются показать себя, как он и велел». «Ага, и падают штабелями», — усмехнулся Вадим. «О, гляди». Вот и третий наставник слег. Быстро он раскидал половину. Эх, тоже хочется поучаствовать. И тебе? Конечно. О, ярый поднимается. Покров активировал. Сейчас... Это что ж такое? Изумленно завопил Вадим, мгновенно срываясь с места. Я сразу почувствовал ворвавшийся в мое облако Альтера огромный серп изжива. И сразу понял. Техника не уровня наставника. Резко развернувшись, я в ока создал перчатки из золотых молний и, поймав ветровой серп, заметно ослабленный облаком, переправил его в небо. На меня ухмыляясь, смотрел Ярый. «Ярый совсем ошалел! Это же...» Слева закричал Вадим. Он бежал к нам. «Стоять!» — рявкнул я, выпуская ауру. «Все отошли. Смотрим спаринг с мастером». Народ начал поспешно расходиться по сторонам. Мой взгляд был сосредоточен на мужчине с кустистыми бакенбардами. Улыбка этого мужчины стала еще шире и стала напоминать о скал. Хех. Но в самом деле не лицо, а звериная морда. Я чувствовал, что он пришел не за моей головой. Это точно не какой-то там подосланный убийца. Сейчас передо мной человек, который жаждет насладиться битвой. Ну что ж, хороший руководитель всегда рад уважить подчиненных. Я хотел было крикнуть «давай», но Ярый не нуждался в приглашении. Он резко развел руки в стороны, и перед ним появилось штук двадцать ветровых серпов. Все они устремились в меня. Сквозь них я видел, что Ярый полностью облачился в стихийный доспех ветра и рванул в сторону. Я невольно начал улыбаться. Что ж, будет мне разминочка.